ЭПИЛОГ Солнце сместилось, и пронырливый солнечный луч, пробравшись сквозь листву, передвинулся Дарье на правое веко. Она зажмурилась, открыла глаза и проснулась. «Как поспала?» — спросил Власов, опускаясь на колени рядом с пластмассовым белым лежаком. «Отлично!» — сказала Дарья. «А мы поплавали, теперь замок строим», — оповестил о проделанном Власов. Дашка посмотрела поверх его плеча на берег, где у самой кромки воды их сын строил замок. С большим, можно сказать, усердием. Сначала посыпал на башенку песочка с водой, прихлопывал старательно совочком, любовался и тут же разрушал свободный от инструмента рукой И начинал сначала. Задумался в процессе, посмотрел на песок в ладошке и засунул его себе в рот. «Он ест песок», — спокойно сообщила Дашка. «Да ладно!» — не поверил Власов, развернулся в сторону событий и быстро встал. «Егор, выплюни немедленно!» И побежал к сыну, а Дашка крикнула ему вслед. «В этом нет ничего страшного, Власов! Ребенок изучает мир на вкус!» «Может, он еще асфальт погрызет?» — возмутился на бегу Игорь. Егорка, завидев приближающегося отца, дал дропака. Вернее, предпринял попытку, смешно переставляя толстенькие ножки. Власов подхватил его на бегу и строго приказал. «Выплюни сейчас же!» Егорка, перепачкав всю грудь Власова песком, что держал в ладошках, отказался исполнять приказание, подкрепив отказ энергичным кручением головой. «Он не хочет!» Смеялась вовсю Дарья, даже села на шезлонге, чтобы лучше видеть происходящее. «Открой рот и выплюни!» Строго распорядился Игорь. Егорка подчинился и выплюнул на уже перепачканную отцовскую грудь непроглоченный песок. «Ну и зачем ты его в рот засунул?» не сбавив строгости, спросил отец. «Какать!» — весело заявил пацан. «Ну что, брат?» — спросил Власов. «До дому дотерпишь или пойдем природу удобрять?» «Удобрять!» — принял решение сынок. Дашка смотрела на удаляющуюся в кустике парочку, прихватившую с собой совочек. Власов собирался показать сыну, как грамотно для окружающей среды производить данное действо. За спиной у Дашки раздалось начальное кряхтение и сопение, издаваемое трехмесячной Софьей Игоревной, спавшей в переносной колыбельке, оповещающее о приближающемся времени очередного кормления. Дарья взяла дочь на руки, посмотрела еще раз на своих мужчин, почти уже скрывшихся в кустах, и подумала, что никогда в жизни не видела более идиллической картинки, чем отец, наставляющий сына, как правильно какать на природе под кустиками, сопящая Сонька на руках, этот пляжик в изгибе реки, протекающий по землям хозяйства Власова, и этот день. Сентиментальная пастораль умиротворяющей красоты, которой нет даже в ее книжках. «У нас здесь Соня Кукуева», — поделилась с дочерью счастьем Дашка.